Глава 42. Малика «Не знаю, сколько томлюсь в ожидании до того момента, как в комнату входит Михаил и сообщает мне, что за мной явились прислужники Ценарда». На негнущихся ногах иду следом за начальником департамента, по его словам, в доступную для перемещения зону и надеюсь, что не пожалею о своем решении. Нет, касаемо чувств к Самуэлю, у меня больше нет сомнений. Скорее, я переживаю из-за бытовых вопросов, потому что ни разу не была в мире демонов, и мне никто не счел нужным рассказать о нем, что, вероятно, может быть и к лучшему. В комнате, похожей на какой-то изолятор, нас ожидают серо-зелёные существа с красными рогами, чёрными глазами и длиннющими пальцами, на которых красуются огромные острые когти. Да уж. Сценардам было страшно идти, но с этими красавцами и подавно. В горле пересыхает, и хочется плакать от происходящего но я поджимаю губы и смело подхожу к демонам-прислужникам, которые хватают меня под руку, словно преступницу, и втаскивают в полыхающую огнём воронку. Я и пикнуть не успеваю, как моё тело буквально выбрасывает из портала прямиком в объятия Максима Зверева. За костенелыми пальцами вцепляюсь ему в ворот пиджака и всё ещё не могу поверить, что не сгорела заживо. малика ты в порядке?» взволнованно спрашивает отец Самоэля, видимо, читая все испытываемые мной эмоции на лице. — Я... да, вроде в порядке. Бормочу и спешу отстраниться от мужчины, ощущая спиной ревнивый взгляд Даяны. — Извини за то, что отправил за тобой прислужников, но только они способны доставить человека сюда. Боюсь, силу моего огня ты выдержать не способна. Пока. — Строя из себя радушного хозяина, — говорит Сенарт. — Добро пожаловать в мои владения. Будь как дома. — Спасибо. У вас тут вполне уютно. Говорю практически правду, потому что обстановка на самом деле намного лучше, чем я ожидала. Мрачновато, конечно, но котлов и скачущих чертей с хлыстами нет, что уже радует. Да и не сказать, что прям сильно жарко. Ощущается, что температура значительно выше, чем в мире людей в знойный день. Но я люблю лето и думаю, с переносом климата проблем не возникнет. Воздух теплыми потоками поступает в легкие и поначалу дышу трудно, но буквально через 5 минут организм адаптируется и самочувствие заметно улучшается. «Где Самэль? Я могу его увидеть. Решаю оставить экскурсию по дворцу и выяснение правил проживания на потом. Сейчас главное поговорить со своим мужчиной и, наконец, уладить все недопонимания». «Самэль сейчас не в духе», — отвечает Ценарт, но его перебивает Даяна, которая смотрит на меня как на врага всего демонического рода. «Ты должна знать, что мой сын был против того, чтобы ты сюда совалась. Но мы посоветовались и решили, что вам все же нужно поговорить». Только прежде я хочу, чтобы ты уяснила одну вещь. Демоница подходит ко мне вплотную и испепеляет своими кариями глазами, но я выдерживаю ее взгляд. Если твое решение не связано с огромной любовью в сердце, то лучше сразу скажи об этом, и прислужники вернут тебя назад, потому что я не позволю использовать Самэля». «Милая, давай они сами разберутся». Кладя ладони на плечи жене, говорит Максим, и кажется, он единственный, кто не считает меня ужасным человеком. «Разобрались уже. Один наворотил столько, что не разгрести, а вторая? Вторая либо трусливая, либо подлая. Я не подлая. И понимаю, что повела себя недостойно, так как не положено женщине сильного самца. Но мне безумно хочется все исправить, а для этого я должна поговорить с Амелем». Он во дворце. Но пока не готов к разговору. Зверь снова взял верх, и теперь мой внук носится повсюду в виде огненного волка, поражая всех своей красотой и мощью. Не скрывая гордости, говорит Ценарт. Я хочу увидеть его... таким. Говорю совсем тихо, понимая, что и впрямь безумно хочу увидеть подобное не на фото, а вживую. От одной только мысли, что я окажусь рядом с таким огромным и опасным зверем, дыхание перехватывает. Но сейчас это уже несколько иное чувство. Не страх, а скорее трепет и предвкушение. «Не думаю, что это хорошая идея», — выражает своё мнение Максим, но остальные не особо поддерживают. «Он не причинит ей вреда», — уверенно заявляет Ценарт и на секунду закрывает глаза, являя моему взору множество символов на своей коже. «Сараф!» В паре шагов от меня материализуется краснокожий демон, и я от неожиданности взвизгиваю и отпрыгиваю в сторону. «Ничего, я привыкну». «Спешу оправдаться». «Когда-нибудь». Добавляю совсем тихо, но по усмешке даяна понимаю, что слух у всех присутствующих здесь отменный. «Что прикажете, владыка?» — ракочет явившийся демон, покорно склоняя свою рогатую голову. «Проводи девушку на северную часть придворцовой территории» приказывает Ценарт, и Сараф, оскаливший с широкой белозубой улыбки, указывает мне на дверь. Честно поражена творящимся вокруг. Когда страх отступает, становится невероятно увлекательно погружаться в новый неизвестный мир, и я рада, что, в отличие от большинства людей, посвящена в тайну существования всех этих невероятных существ. «В футболке и потёртых джинсах ощущаю себя неловко, встречая высоких, облачённых в кожаные сексуальные одежды демониц. Все они смотрят на меня с явным любопытством и плохо скрываемым презрением, а некоторые просто с невероятной ревностью, отчего хочется провалиться под землю, хотя не уверена, что в данном месте это выражение уместно». «Не волнуйся, они не тронут». Важно вышагивая по коридору, говорит Сараф, а я уже отмечаю для себя то, что все встречающиеся на пути мужские особи, в отличие от женщин, спешат отвести от меня взгляд, а некоторые и вообще зажмуриваются и стараются как можно скорее отойти подальше. А смотрят так, что хотят придушить. Дергаю плечами, стряхивая себя очередной испепеляющий взгляд пышногрудой демоницы. Это от зависти. Многие из наших женщин помечены и имеют покровителя. Но брачные метки удостаиваются единицы. Усмехается мой провожатый, и я касаюсь пальцами шеи в районе укуса. Неужели все они чувствуют это? Мне очень много всего хочется спросить и узнать, но, думаю, лучше будет, если с этим миром меня познакомит Самоэль. Насколько я поняла, он тоже нечасто здесь бывал, и вдвоем нам будет куда легче перестроиться к новой жизни. «Господин там!» — открывая тяжелую кованую дверь, говорит Сараф, и я, кивнув, выхожу в так называемый двор. Жаль, но с привычной человеку флорой и фауной в демоническом мире явные проблемы. Небо тусклое, красновато-желтое, не имеющее ни солнца, ни луны, и под ногами окаменевшая потрескивающаяся почва, под которой, кажется, плескается огненная лава. К слову, деревья тут все-таки есть, но их стволы белые, гладкие и полностью лишенные коры, а ветви густо улеплены ярко-красными то ли листьями, то ли цветами, создавая иллюзию того, что деревья будто объяты огнем. Вдалеке замечаю движение и замираю, прекрасно понимая, кто это. Самое, как огненный вихрь, несется в мою сторону, и я делаю пару шагов ему навстречу, даже ни секунду не задумавшись о том, что демонический волк может причинить мне вред. Да, я раньше боялась, но страх испарился в тот момент, когда пришло осознание того, что меня хотят лишить всего этого, хотят вышвырнуть за борт и заставить забыть то, что забыть практически невозможно. Уверена, вернись я домой, каждую ночь видела бы Самуэль во снах и страдала, съедаемая тоской. Зверь замирает в паре метров от меня и скалится, слегка склонив голову. Его шерсть вздыблена и кажется намного длиннее из-за переплетенных с ней языков пламени. Самуэль, я хрипло начинаю, но запинаюсь, потому что не знаю, стоит ли начинать разговор, пока мужчина в облике зверя. Сможет ли он так все понять? Огненный волк ступает медленно царапая землю когтями, а мое сердце с каждым его шагом бьется все сильнее и тарабанит уже, кажется, о самое горло. Зверь очень красив и огромен. Даже стоя на четырех лапах, его морда находится на уровне моей груди. И, конечно, при желании он своей пастью разом перекусит меня пополам, но почему-то мне не хочется убежать. Напротив, хочется зарыться пальцами в шерсть и ощутить, какова она на ощупь, даже несмотря на исходящий от тела волка жар. Обтираю вспотевшую ладонь о край футболки и протягиваю руку, чтобы коснуться зверя, но он по-смешному фыркает и мотает головой, отчего я тут же одергиваю руку, приняв его действие как предупреждение. «Прости, я сомневалась», — говорю и вздрагивая от тихого ответного рычания. «Я сомневалась не в тебе, а в себе, в том, что смогу ли дать тебе ту заботу и любовь, которую ты заслуживаешь сам, Я ведь всего лишь слабая, трусливая человечка, а ты... «Могущественный волк! Мне просто казалось, что я недостойна тебя, недостойна всего этого!» Развожу руками, указывая на пространство демонического мира, решив озвучить всё, что творится у меня на душе, а там уж пусть сам решает, верить мне или нет. Сам Эль раздувает ноздри и принюхивается, пока его шерсть постепенно приобретает чёрный оттенок. Нехарактерный для волка хвост извивается в разные стороны, и я смотрю на это как заворожённое а потом и вовсе замираю, кажется, перестав дышать, потому что зверь подходит совсем близко и утыкается носом мне в живот, еле слышно, но очень жалобно поскуливая и прижав уши к голове. Это так необычно, но в то же время так правильно, что я не сдерживаюсь я касаюсь пальцами гладкой шерсти на шее волка, испытывая нереальное удовольствие от этого». Потом самэль начинает облизывать мне руки, радостно вертеться рядом, как заведённый, и пытаться обслюнявить шею и щёки. Я заливисто смеюсь, стараясь не свалиться от такого напора зверя и понимая, что ничего лучше этого просто не может быть. Любимый рядом, мы совершенно не важно, в каком он облике.